Только действовать надо прежде, чем состоится финал этой страшной пьесы, причем по сценарию Хики. Чуть раньше, когда Шерилл отлучалась в ванную, доктор позвонил администратору и спросил, как обналичить чек. Казино пользуется услугами компании «Телл у которой установлен лимит – не больше 2500 долларов за 10 дней. «Денег на счету предостаточно, значит, можно попросить менеджера принять расписку на большую сумму, но в этом случае придется потратить наличное за игровым столом». «Эй, ты в порядке?» — позвала Шерил. «Да, конечно». «Через банкомат снять с кредиток максимум, то есть те же две с половиной тысячи, и сделать ставку?» «Идиот!» — презрительно пробромотал Уилл своему отражению. Он умеет играть лишь в покер и двадцать одно, и уже лет пятнадцать не держал в руках карты. Неожиданно правый глаз стал хуже видеть и заболел так, будто раскаленной кочергой проткнули. Понятно, начинается мигрень. Удивительная ясность мышления, что радовала несколько минут назад, испарилась, словно алкогольный кайф при первых признаках похмелья. Драгоценное... Тридцать минут истекают, Эбби все равно погибнет. Вот что чувствует загнанное животное. Черное отчаяние, парализующую смесь страха и безысходности. Эбби, его плоть, кровь и душа. Без нее и жить незачем. Уэлл никогда не видел лица Джохики, но оно плавало у самой поверхности затуманенного зрения, раскачиваясь, словно голова кобры. Глаз заболел сильнее. Порывшись в Несесере, Дженнингс проглотил сразу четыре капсулы ибупрофена, спустил воду в унитазе и вышел из ванной. Шерил даже на секунду от телевизора не отвернулась. «Это Джо звонил?» «Угу. Все отлично, как и обещала. Внимательный взгляд на девушку, белая рубашка, рваное платье, пистолет в каких-то сантиметрах от правой руки». Шерилл будто почувствовал его внимание. «Что смотришь? Насчет расслабляющего массажа передумал?» «Может быть». На красивом лице мелькнуло что-то странное. Неужели обида? «А может, я передумала? Ты мне столько гадостей наговорил?» «Гадостей? При непосредственном участии этой девушки похитили Эбби, а она его в грубости обвиняет». Не сводя глаз с пистолета, доктор прошел в спальню, поравнялся с кроватью, но какая-то неведомая сила гнала дальше. Мимо кресла, мимо окна, из которого наблюдал за заливом в элегантную гостиную. Вот диван, мини-бар со спиртным, обеденный стол, письменный, вот ноутбук на жестком диске, видеоролик. Восемь часов назад, гордый и довольный собой, он демонстрировал его коллегам, мечтая о фондовом, опционе и премии. Что получит за препарат, над созданием которого так упорно работал? Надо же, какая ерунда! Зачем деньги, если Эбби положат в гроб и закопают в землю? Сколько времени он провел вдали от дома, проводя испытания рестораза? Сколько часов потратил, придумывая дурацкое название? Сколько спорил с маркетологами Клайн Адамс, один за другим отвергая их варианты. Ресторас, нейроверт, синоптицин. Бурный поток мыслей остановился, словно локомотив.